Черный Джек сидел за столом, когда все уже поели и ушли. Он грыз куриную ногу, а в другой руке держал бутылку вина, из которой время от времени отхлебывал. Он развалился в кресле и блаженствовал, даже не считая нужным взглянуть на Бесс. «Это неправда! Это гнусная ложь, ты прекрасно сам знаешь! Да я даже словом не обмолвилась ни с кем, пока ты не привел сюда эту шлюху!» И все равно я ни с кем не спала, кроме синюшного, да и то лишь несколько раз. Так что ребенок твой черный Джек, Моллард, и ты его признаешь, а иначе я...» Джек отшвырнул в сторону обглоданную кость и наклонился за грозью лиссабонского винограда. «Ради бога, Бесс, заткнись! Орешь, как попрошайка на базаре?» — Да мне безразлично, что ты делаешь и с кем спишь. люби с кем хочешь, черт подери, только оставь меня в покое. Жек сидел к без полуобороты и секунду она глядела на него остекленевшими глазами, дрожа всем телом от ярости. Потом вдруг, с почти животным криком, она бросилась вперед и схватила со стола кухонный нож. На лице Джека мелькнуло удивление, когда он заметил взмах ножа над своей головой. Он защитился рукой, выбил нож и так ударил Бесс, что та упала и растянулась на полу. Она неловко поднялась, глядя на него снизу вверх, глазами полными звериной ненависти. Тут в комнату вошла матушка-красная шапочка. — В чем дело? — вскрикнула она. — Ах, вот оно что! — Она остановилась под боченись. — Что ж, я предупреждала тебя, Бесс. Теперь уходи, забирай свое барахло и уходи из этого дома. Бесс неприязненно посмотрела на нее и медленно поднялась на ноги. Минуту она стояла неподвижно. — Убирайся, — повторила матушка, — убирайся отсюда. Бесс попробовала возразить, а потом вдруг разразилась визгливой руганью. Нечего мне повторять. Ухожу я, ухожу. Уйду и никогда не вернусь в этот дом. Не вернусь, даже если вы на коленях будете умолять меня возвратиться. Я ненавижу вас. Ненавижу каждого. Я надеюсь, что вас... Она повернулась и выбежала из комнаты, бросилась к лестнице и поспешила вверх по ступенькам. Черный Джек тихо присвистнул, поглядел на нож на полу который он выбил из руки Бесс. Ничего себе! Ну и цыганка! Она бы мне запросто перерезала горло. Он пожал плечами, вернулся к своей кисти винограда и опять начал бросать в рот по одной ягодке. Матушка-красная шапочка достала из стола свою амбарную книгу и уселась подвести итоги пребывания Бесс в доме. Я рада, что мы покончили с ней. От нее было мало проку, и с тех пор, как нам пришла миссис Чаннелл, Бесс стала невыносимой. Ну что ж, из поросячьего хвоста флейту не сделаешь. Через некоторое время черный Джек отправился на кухню побалагурить с Пол, обожавшей Джека. Пол каждый раз смущалась, когда видела его, начинала заикаться, и расчесывать места, где ее кусали вши. На несколько минут в доме наступила тишина, и Эмбер вышла к дверям. В светло-зеленом платье, распущенными по плечам локонами, перехваченными ленточкой, она смотрелась великолепно. Глубокий вырез Эмбер украсила двумя чудесными желтыми розами из магазина «Пенелоп и Хилл». «Ах, боже мой, какой сегодня жаркий день!» — произнесла она и опустилась с кресла. Она стала обмахиваться кружевным платочком, а матушка-красная шапочка продолжала свои занятия. Через несколько минут Эмбер встала и пошла к дверям в холл, откуда вела лестница на второй этаж. «Не думаю, что вам стоит подниматься наверх, моя дорогая». Заметила матушка, окуная перо в чернильницу и не отрываясь от работы. — Я только что отослала Бесс собирать вещи, и она сейчас бесится от злости. Эмбер обернулась на эти слова с улыбкой. — Бесс уходит? — она пожала плечами. — Мне все равно, злится она или нет. Пусть только попробует мне хоть слово сказать. Я ей... — Выбросьте это из головы, дорогая. Я не допущу еще одной драки в своем доме. Идите на кухню и побудьте там с Джеком и Пол, пока Бесс не уйдет. Эмбер поколебалась мгновение, потом ушла в другую комнату. Через несколько минут они услышали стук каблуков Бесс, спускавшейся по лестнице. Голос матушки... Затем стук двери, когда Бесс, наконец, ушла. Черный Джек предложил выпить за начало мирной жизни. Потом они вернулись в гостиную и сели играть в карты. Несколько часов продолжалась игра, сначала в карты, потом в дайс, ибо им не нужно было идти на дело. Воровские операции они совершали не чаще одного-двух раз в неделю, а то и реже. И сейчас просто убивали время за игрой. Черный Джек научил Эмбер различным трюкам из репертуара шулеров. Палмингу, слурингу, напингу. И за семь месяцев она стала большим специалистом. Эмбер почувствовала, что вполне могла бы обыграть любого лорда или леди в королевстве. Потом пришел синюшный, и они стали играть в путт. Любимую игру в популярных тавернах, которая разорила ни одного помещичьего сынка. Только часа через три или четыре Эмбер поднялась к себе в комнату, и там она увидела последний акт мести Бесс. Все платья и юбки Эмбер валялись на полу по всей комнате, разорванные и разрезанные на мелкие куски. Веера переломаны пополам. Перчатки разрезаны ножницами, а содержимое баночек с косметикой вылито на остатки лучшего платья Эмбер. Черный Джек пообещал, что достанет Бесс из-под земли и из так, как она того заслужила. Но Бесс, казалось, исчезла насовсем. И все понимали, что никогда не смогут разыскать ее в этом огромном городе, где жителей полмиллиона. Она могла затаиться в лабиринте Кларкенуэлл или Сент-Панкрас, в переполненном народом порту Уапинг или в узких переулках и дворах Минт по ту сторону реки в районе Саут-Уорк. Проишедшее было для эмбер ударом Она решила, что ее жизнь проклята, и она никогда уж не выберется из Уайт Фраерс. Эмбер стала мрачной и замкнутой. Она бесцельно бродила по дому и на всех срывала свое раздражение. Она возненавидела и Бесс, и черного Джека, и красную шапочку, и Пол, и Синюшного, и домашнего кота, и даже себя. — Что бы я ни делала, — думала Эмбер. Как бы ни старалась и сколько бы ни экономила, всегда что-нибудь до да произойдет. Мне никогда не вырваться отсюда. Я так и помру в этой вонючей дыре. Через три дня после изгнания Бесс матушка Красная Шапочка вошла в спальню и нашла Эмбер на постели. Она лежала на спине, вытянувшись и закинув руки за голову. Эмбер проснулась не меньше двух часов назад и теперь перебирала свои невзгоды в тоске и отчаянии. Чем дольше она думала о них, тем безысходнее казалось положение, в котором она очутилась. Эмбер бросила на матушку неприязненный взгляд, недовольная, что ей помешали, но вслух ничего не сказала. — Ну, моя дорогая, — провозгласила матушка весело, будто Эмбер только что радостно поздоровалась с ней. Сегодня необычный для нас день. Каждое утро матушка-красная шапочка вставала пунктуально в пять часов, надевала свое простое опрятное платье и отправлялась по своим бесчисленным делам. С самого утра она была деловой, аккуратной, работоспособной. Эта решительность и деловитость раздражали Эмбер. «А для меня сегодня самый обычный день», — сердито ответила она.